Глава девятая. Легенда о чаше. Иногда я завидую тебе, Лаирин, что ты не ведаешь о таких пытках, как переход по тропе духов. Мне всегда казалось, что он ничем не отличается от умирания. Но и оживать, когда тебя выталкивает в мир с тропы духов, не легче. Болезненным ударом мир врывается в тело и сознание, складывается из осколков... И, кажется, именно ты скрепляешь его своей болью и кровью. И тогда я начинаю сочувствовать тебе, мой принц, потому что ты не знаешь, чем эти муки окупаются. Ты исходишь в мир, и тебя накрывает неземной восторг. Реальность обретает такую глубину и потрясающе яркие цвета, будто только что сотворена. Эта поражающая разум первозданность быстро тускнеет, за один вздох, когда дух предка стряхивает твою душу с ледяных когтей в истинную жизнь. Но ради этого экстаза, обретения жизни и мира можно отдать плату болью. Я не сразу сошел с тропы духов, сначала огляделся. Обычная предосторожность. Духи, особенно древние, то ли совсем отвыкают от физического тела, то ли зверски шутят над потомками, но об удобствах не думают. С них станется поставить тебя на самый пик скалы или даже зависнуть в воздухе над бездонной пропастью. Потом поймают, конечно, не дадут разбиться, но страху натерпишься. Рогнус перенес мое бренное тело точно к месту вчерашней драки в долине лета. Солнце уже всходило. Ослепительно сияли ледяные вершины сопок, а выпавший за ночь снег расцвечивался множеством золотисто-розовых бликов. Снега в горах было еще немного. Обычно в конце осени перевалы становились уже непроходимыми из-за заносов, и горные дома риэнов почти полностью переходили на общение дорогами духов. Удобно, что ни говори. Ни зимние бураны, ни холода ни почем, И за любое расстояние плата пара мгновений леденящего и набытия. Ерен уже ждал. В картинной задумчивости сидел на валуне и выглядел так мрачно, словно только что похоронил лучшего друга. Даже крохотное надгробие имелось. На земле перед ним была сложена маленькая высотой с пять пирамидка из мелких камней и комьев земли, и полукровка прутиком чертил на снегу вокруг нее непонятные зигзагообразные фигуры, замыкая их в кольцо. Несмотря на утренний холод, оделся младший лорд дома Ирдари ненамного теплее и наряднее вчерашней арестантской робы. Холщовые штаны, как у селяндальегов, и черная безрукавка, демонстративно открывавшая руки со зловещими браслетами узника. Страдалец он, видите ли. Зато пристегнутые к поясу ножны короткого меча изумляли роскошью отделки из серебра, золота и драгоценных камней – а вот выглядывавшая из ножен рукоять выглядела потертой и безыскусной. Ножны явно чужие. Странно, обычно Ерен не был столь небрежен с оружием. От чудовищных ожогов и ран на загорелой коже бывшего узника не осталось и следа. Коротко стриженные волосы сияли золотом на утреннем солнышке. «Как и ты, мой принц, Ярен чихать хотел на наши традиции отращивать шевелюры до лопаток и заплетать ранговые косицы на висках. В этом вы с ним тоже похожи, как и в нежелании ходить тропами духов и еще некоторыми мелочами, которые я списываю на то, что вы оба ученики одного мастера. Но тебе бы слова никто не сказал, хотя тут не могу поручиться, ты с нами не обучался». А вот длина волос Ерена — еще один повод для насмешек над ним. За его спиной. В слух уже никто не рисковал. Обид полукровка не спускал. А после пары дуэлей и карцера для их участников никому не хотелось страдать из-за какого-то заносчивого чужака. «Не наступи на мое творение, Дигера!» — предупредил он, когда я подошел и обменялся с ним рукопожатием. «Как спалось? Отвратительно. Держи!» я первым делом пока не забыл вручил свиток с приказом ха гости донимали ерен спрятав бумагу в карман внимательно вгляделся в мое лицо и какие сначала синки прибежали к нам с жалобой на твое бессердечие потом мертвая голова заглянула поинтересоваться где ее убийца а для полного счастья всякие ужасы со змеями снились я споткнулся на полуслове вспомнив что снилось еще что-то удивительное и, кажется, прекрасное, но не смог вытащить из памяти сновидения. А вот змеи помнились как наяву. Надо будет записи перечитать. Вспомнить бы еще, куда я их сунул. И это все? Взгляд полукровки стал пронизывающим. Урагра научился так смотреть, зараза. Я отвел глаза, сделав вид, что любуюсь долиной. Откровенно говоря, здесь еще нечем любоваться. Серая земля, где никогда не пробивалась ни клочка растительности, даже снег ее не облагораживал. Но уже то тут, то там, на ячеистой поверхности устилавших ее каменных блоков, проклевывались робкие ростки разноцветных фонтанчиков, не поднимавшихся пока выше локтя». До настоящей феерии, когда долина превращается в сказочный сад убьющих из-под земли гейзеров, оставалось с полчаса. От такого кошмара разве мало?» — ответил я, заметив, что Ерен продолжает буравить меня взглядом. «Почему Саид Хиль явилась именно ко мне?» Но ну, «У меня она тоже побывала. Я изловил эту птичку, запер в стальную клетку и отправился к лорду за подмогой» полукровка оценив мою недоверчивую гримасу ухмыльнулся и за котлом для смолы а смола зачем и как ты сумел отбиться мне только дух и помог справиться но на тебе черные браслеты ты даже защиту не мог призвать потому и понадобилась смола сваренный в ней труп не оживает шутишь если ты ее поймал то получается что у саидхиль было две головы увы Пока я ходил, эта дрянь прогрызла прутья и исчезла. Потом по мою душу явился ее обезглавленный труп. Бррр! Меня передернуло от отвращения. Этот ко мне не приходил. О, ему уже нечем ходить, бедняги. В голосе Ерена звучало искреннее сочувствие. Он мелко покрошен, сварен в кипящей смоле и захоронен в посеребренном гробу. Если каждый труп начнет так буйствовать... «Смолы и серебра не напасёшься». «О, ничего, у нас серебряный рудник имеется, справимся». Деловито обнадёжил я, уловив усмешку в его тоне. Рогнос сказал, тут была задействована тёмная магия». «Очень точно подмечено. Уголки губ Ерена опять дрогнули в улыбке. «Сами по себе трупы не оживают». «Я уже решил для себя, что не буду обращать внимания на его подначки, но всё-таки начал раздражаться». В белых горах кто-то творит темную магию. Что тут смешного? Отец подозревает в случившемся к козне лорда Нейриля, — сказал я. Не могу поверить, что кто-то в горах стал слугой темных, и никто этого не заметил. Ни совет, ни духи, ни даже высшие мастера Вейриены, обязанные охранять наши рубежи. Но они же не всеведущие боги, чтобы знать все о каждом. Возможно, темную магию применил и не слуга Азархарта. «Его бы, тут ты прав, сразу почуяла Стража Белогорья», — задумался Ерен, поигрывая прутиком. «А вот темный амулет может сработать не сразу. А если сила никак не проявляется, кто ее заметит? Никто, пока амулет не применит». «Рен поймет темную сущность?» ну, «Не всегда. Духи могут понять сразу, но человек, только если он очень сильный маг». У свежих амулетов еще можно почуять остаточный след колдовства, но не у старых зачарованных вещей. «Маг не станет брать подозрительные амулеты, особенно если неизвестна сила», — возразил я. «Вещь можно подкинуть или подарить. И обычный человек будет спокойно носить безделушку, пока что-нибудь ее не активируют, Например, другой амулет. Или смерть. Или кто-нибудь. Например, наириль». «Мне показалось, или ты не веришь в его вину?» «Знаешь, что меня смущает, Дига?» Ярен сощурился на пик горы, но небо над ним было чистым. «Наериль — слишком явная фигура. Все эти темные истории семейки Раэн, его причастность к моему переводу в адову пасти, да еще его частые встречи с синтами, точнее синтками, делают его первым подозреваемым. Вот именно!» «Но откуда тебе известно о синтках?» «Он же к себе никого не допускает». «Никого, кроме слуг. И у каждого слуги есть родня». Ерен прутиком поправил верхний камушек в пирамидке. «Потому в нам кое-что известно о неприступном замке Раен и его белобрысом хозяине». «Все его наложницы — синтки. Женщин-дальегов или равнинных девиц он презирает». Так вот, с какой бы антипатией я не относился к этому хлыщу, но вынужден признать, он не дурак, чтобы так подставляться с оживлением трупа. Ну, мало ли, самообладание потерял. Вчера он был явно не в себе. Сначала моральная пощечина от тебя, потом Лаерин ему натурально морду расквасил. А что говорит твой наставник? Отмахнулся под обычным предлогом, мол, в не вмешиваются в дела лордов с досадой ответил полукровка. Но вообще-то Рагору было не до этих мелких, как он сказал, проблем. А сегодня на рассвете он улетел. Далеко и надолго. «Ха, ничего себе мелочи! Темная магия в белых горах! Неужели в мире что-то случилось еще круче?» Спросил я, зная, что высшие мастера не покидают горы без очень острой нужды. Последний раз Рагор уезжал на несколько месяцев вместе с Лаирином ко двору короля в Найрес, и было это пять с половиной лет назад. «Не знаю. Он улетел с его высочеством». «Как это?» — подскочил я вне себя от разочарования и обиды. Инженер собирался уезжать в полдень». «С Лаирином!» — поправился полукровка. Мне стало грустно. Так и не поговорил с другом детства по-человечески. «Жаль». Я хотел с ним повидаться. Вчера мы поссорились из-за какого-то пустяка. Он сильно злится на меня? — Это ты меня спрашиваешь? — удивился Ярин. — Ну да. Вы же оба ученики Рагора. Парень зло хохотнул. — И что с того? Лаирин даже не знает о моем существовании. Настала моя очередь изумляться. Обычно ученики одного мастера держатся вместе... Они и наставник становятся одним целым, как его правая и левая рука. И это боевое единство куда ценнее кровного братства и прочнее обычной дружбы. В нем невозможно предательство. Они способны прийти на помощь друг другу в любой точке мира без всяких духов. Столько легенд угорцев воспевает высшее братство. Оно соль и ось халайры». И я завидовал Ярену, что он получил то, о чем я мог только мечтать и никогда не получу. Но почему Ярен? Он пожал плечами и опять помрачнел. Запрет мастера. Он всегда говорил «не время». Но я видел принца пару раз, издалека, тайком от Рагора. Мне было любопытно. Потом долго думал, но так ничего толкового и не придумал. «Остается верить, что наставник никогда не станет бессмысленно что-то запрещать. Может быть, потому, что в будущем наши силы будут враждебны. Моя вторая стихия — вода, а Лаирина готовят к принятию огненной крови. На нем уже есть огненная защита Роберта, и моя сила может невольно помешать этой подготовке». «Ты так силен, что способен совести на нет влияние Роберта только своим присутствием?» Вместо ответа Ерен перевел взгляд на долину. Разноцветные гейзеры уже набирали силу и поднимались выше человеческого роста, выстраиваясь арками и рассыпаясь дивными цветами. И вдруг они резко потеряли высоту и начали бессильно стлаться и растекаться по земле, словно огромная невидимая плита опустилась на долину и придавила. Губы и напряженно стиснутые кулаки Ерена побелели, жилы на руках вздулись, а глаза потемнели до густой синевы. Я присвистнула от избытка чувств. Он действительно силен, если смог остановить долину гейзеров всю и разом. Полукровка разжал кулаки, и освобожденные гейзеры с шумом выстрелили ввысь. Тяжело дыша, он с сожалением сказал. «Пока не могу долго держать». «Ты потому всегда играючи проходил полигон?» — поинтересовался я. Ерэн гневно фыркнул Я всегда проходил честно, не пользовался властью над водой. И если ты помнишь, на моих испытаниях всегда присутствовал Рагор. «Доверяй, но проверяй!» Презрительная складка легла у его губ, и полукровка резко сменил тему разговора. «А, «Скажи, а вчерашняя стычка принцессы Ирина с лордом Нейрилем была тут, у Валуна? Кроме Белобрысова, кого-нибудь ранили?» «Тут, но больше никто не пострадал». «Отлично!» «Значит, я не ошибся. Нашел, что искал». «А что ты искал?» «Следы его крови». «Зачем?» «Ты же не собираешься заниматься запретной магией крови?» «Ой, не смеши меня, Дига!» «Ты говоришь о каком-то запрете, а сам весь увешан моллетами с каплями крови своей матери». Ну это другое!» «Я опять стушевался. Демоны, загрызи этого полукровку!» Ярен поднял камушек с бором пятном и спрятал в кошель, висевший на его поясе, и засмеялся, заметив мою брезгливую гримасу. «Ой, ты такой чистый и правильный, Дигера, что мне за тебя страшно!» После кошмарной ночи я чувствовал себя отвратительно грязным, и хотя успела полоснуться, но ощущение не проходило. «Ты за себя бойся, Ерен!» — огрызнулся я. Если кто-то так разозлился на тебя, что не побоялся обратиться к темной магии, то он еще что-нибудь предпримет, пока Дериена и лорды ищут темный источник. А у тебя и духохранителя нет, и наставник уехал. Спасибо за напоминание. Пожалуй, надо быть осторожнее. Безмятежно улыбнулся парень. И совсем неожиданно в своей обычной манере резко менять тему спросил. А ты хорошо знаком с легендами синтов? Совсем не знаком. — Зачем? Все их верования и легенды — перевранная история наших кланов. — Высокомерие ренов вас когда-нибудь погубит, — с досадой поморщился полукровка. — У синтов есть легенда о наследниках айров. — Ну, ты помнишь эту историю с раздачей магии? — Издеваешься? — Легенду не знал только младенец. Перед тем, как покинуть мир, Айра избрали наследников магии, избрав от каждого человеческого рода по одному племени, и наделили их разной властью над разными явлениями мира. Так появились Риены, Ласхи, Аринты, Шауны и Инсеи. И белая магия Риенов, самая сильная в мире. Так вот, Ерен не заметил вопроса. По поверьям синтов, их племя было избрано первым, и синты готовили драгоценную чашу для магического цветка Белого пламени. Но когда божественные айры пришли с дарами, в чаше не хватало сущей мелочи. Айры так торопились, что белопламенный цветок, предназначенный хранителем горных недр, оставили в долине перед входом в подземный храм. Интересно, в который? Хм, ни одному тебе интересно. На этот раз вопрос не был проигнорирован. Но легенда умалчивает. Пока синты поднимались на поверхность, чтобы взять дар, в горы забрели кровожадные охотники, увидели дивный цветок и украли его, присвоив себе белую магию, и стали ренами. Но так как дар был предназначен не для них, на воров пало проклятие богов, и с тех пор реены не могут найти покоя после смерти. Их голодные духи бродят по горам и мучают всех, кого застанут на поверхности, даже собственных потомков. Синты же от стыда за нерасторопность снова спрятались в пещерах и с тех пор почти не выходят на белый божий свет. «Какой бред!» – засмеялся я. О, это еще не все. Откупиться от духов можно драгоценными камнями или кровью. Живые рены, потомки духов, откупаются кровью, а синты – драгоценностями недр». Но если вернуть белую магию ее настоящим наследникам, синтам, проклятие перестанет действовать. Духи навсегда успокоятся, в сирены покинут белые горы, а для синтов наступит великий день освобождения, и они снова станут владыками гор и смогут безбоязненно выходить на поверхность под свет солнца. «Но ведь это чушь!» – он кивнул. «Конечно. Синты живут не только в недрах белых гор». И везде в их легендах какая-то высшая несправедливость мешает им выйти на свет Божий. Надо же как-то оправдать свою слабость перед сильными. Но само наличие легенды говорит, что не все подгорные жители принимают существующий здесь симбиоз культур и владычество Риэнов. А легенды питают недовольных. И тут я вспомнил слова мёртвой синтки. «А ведь Саидхиль упоминала о какой-то чаше цветка Ярен». «Но я думал, это аллегория, жерло остановленного вулкана, а распустившийся цветок – действующий вулкан. Я тоже так думал, пока Рагар не просветил, что чаша цветка – это сеть синских храмов. Лепестки? Они. Но где центр? Их лепестки раскиданы так хаотично, что не складываются в общую картину. Где сердцевина этого цветка? И что синты там прячут? Этого никто не знает, даже в Ирианы тому я и решил проверить адову пасть». «Но синты так ее охраняют, что проникнуть туда сложно, даже в Эриенном». «Духи тоже обходят это место стороной, И мне нравится пекло. Думаю, оно напоминает им, что смерть существует и для них». «Как я и рассчитывал, Нейриль захотел покончить со мной раз и навсегда руками своей безумной матери, и мне удалось попасть в штольню, но до чаши цветка так и не добрался. Похоже, это ложный путь». «Зачем тогда его охранять?» Усомнился я в его выводах. «Значит, все-таки отраженная Саидхиль мать Найриле? Вчера Синтка говорила, но мы с отцом не поверили. О, сегодня я получил самое верное доказательство». Ярен прутиком расшвырял пирамидку из камней и стер волнообразные рисунки на снегу. «Кровь не может лгать. У Саидхиль и Найриле кровь очень близких родственников, какая может быть только у матери и сына». Вот потому еще я не верю в то, что Нейриль применил темную магию. Поднять труп родной матери — это надо совсем не иметь души. Может, он как раз давно продался темным, какая уж тут душа? Ты за доказательством сюда и пришел? Кровь вынюхивать? Зачем, если ты не веришь в причастность Нейриля к темному колдовству?» Ерен вздохнул и снова вгляделся в сияющее безмятежностью неба. «Я жду Ласха, но что-то он задерживается». А разве Рагр не всех своих дьяволов с собой взял? Оставил нескольких. Для защиты Белогорья. Я покосился на черные браслеты, въевшиеся в кожу его рук. Если тебе куда-то срочно надо, Ярен, я могу помочь пройти тропой духов. Он покачал головой. Спасибо, но не могу принять твою помощь. Мне надо поговорить с Наирилем, а тебе лучше не появляться в замке Раэн. Что?! «Ты куда собрался? Да ты и ступить на его землю не сможешь, духи растерзают!» Ерен с усмешкой похлопал по висевшему на поясе кесету с комком окровавленной земли. у меня есть пропуск, и я знаю, как им пользоваться!» «Этот урод убьет тебя! На тебе браслеты, и даже твоя водная магия не поможет, и он будет в своем праве! Ты же снес башку его матери!» «Попытаться надо! Тогда я с тобой, я тоже виноват случившемся. Ты меня защищал. Ой, не дури, Дигера. Уж прости, но ты еще слаб, чтобы туда соваться. Зато на мне нет запирающих браслетов, и все духи рода Этьер придут мне на помощь. Вспомни о высшем долге. Ты у нас теперь посланник от Белых гор на север. В полдень тебе надо явиться к зданию совета. Рот меня не отпускает. Мой отец уже написал принцу Игениру, что я внезапно заболел. Но оно ну и видно, что заболел. «Хватит спорить, я тебя не возьму». «Тогда я сам пойду». Неизвестно, чем бы закончилась наша перепалка, но внезапно в воздухе разлилось предгрозовое напряжение, а по позвоночнику пробежали ледяные искры. Рокнус предупредил о приближении других духов, еще и уточнил «Стража совета идет». Ерен, несмотря на браслеты, тоже что-то почувствовал. Резко развернулся и выхватил меч». Через миг пространство вокруг нас взорвалось и словно вывернулось, вытолкнув замотанные в черные фигуры пяти стражников во главе с Фьесоршем, мгновенно окруживших нас. — Вот ты где, мерзавец! Инсей изворотливый! — сходу заорал Кудрявый. — Думал сбежать? На тебе заглушки, от нас не скроешься нигде! — ты ты долго меня искал, начальник, — усмехнулся Ярен. «Я всю ночь спокойно спал дома. Что помешало тебе прийти за мной в замок лорда Ирдари? Трусость?» Сорша передернула, и он рявкнул еще громче. «Сдай оружие и следуй за мной, Йоренфьер Ирдари!» «На каком основании?» «Я освобожден!» «Кстати, заберите свои браслетики, раз уж вы здесь!» «Мне чужого не надо!» «Они скоро станут для тебя пожизненными!» рожа бастарда расплылась в ухмылке. «Тебе предъявлено новое обвинение в убийстве главной жрицы Синского храма!» Я, ухватив полукровку за левое плечо, шепнул. «Бежим!» Ерен покосился, отрицательно мотнул головой. «Покажите приказ совета, Фьесорж!» Начальник каземата побагровел. «Взять его!» «Стоять!» Встрял я, впервые пожалев, что мой грозный Рогнус не имеет тела. Фигура духа не была бы тут лишней. «Покажите приказ, иначе я буду свидетельствовать совету о нарушении процедуры ареста!» «Вы не имеете права!» Сверкнули мечи, все шестеро набросились на нас. Полукровка успел выхватить свой клинок, но нет. Кровопролитие я не допущу. «Хорошо, что моя ладонь крепко сжимала плечо Ярена. Не простил бы Рокнусу, если бы он выдернул меня из заварухи без него». Я опасался, что щепетильный полукровка разозлится на такую бесцеремонность. Но он, едва мы вывалились с тропы духов куда-то и еще не успели оглядеться, благодарно сжал мою руку и выдохнул. «Спасибо, Дигера». «Да мне-то за что?» — ухмыльнулся я. «Рогнуса благодари». «Да-да, меня непременно. А то от моего потомка и не дождешься». Заявил мой невидимый опекун довольным мурлыкающим тоном. А «Вам надо было к замку Райан, молодые люди!» «Мы под его стенами!» «Но...» <къем> э, «Я немного поторопился, не разведал место прибытия!» «Похоже, тут тоже между чик да и штурм намечается!» «Вот дерьмо!» Выругался я и тут же схлопотал под затыльник невидимой, но весьма ощутимой ледяной ладонью предка. «Придержи язык в присутствии старших, младший лорд Дегера!» «О, как мы вовремя!» — воскликнул Ярен, оглядывая глухие железные ворота, массивные стены древнего угрюмого замка и густой строй летевших к нам ваириенов. Их возглавлял светлоглазый мастер с жестким лицом и белой прядью на виске — таре Он тоже начал орать еще издали. «Уходите немедленно!» Ярена аж передернула. А клинок он, между прочим, так и не вложил в ножны. «И что это высший мастер Тарэ раскомандовался?» Сквозь зубы прошипел он. «По какому праву суется в дела лордов?» У неприятного белоглазого ирена оказался удивительно тонкий слух. «Не шипи, мальчишка! По праву военного положения, объявленного советом на территории Раэн!» Ого! Ага. На Ириль в одиночку объявил войну Белогорью?» «Еще не объявил, но приказом совета не подчинился!» Тарре остановился в двух шагах. Его воины взяли нас в кольцо, особенно плотное со стороны замка, всем грозным видом показывая, что не дадут и шага ступить. «Не место здесь вам. Ха, мы сами решим, где наше место». «Я ведь могу и связать тебя именем Белогорья. Ерен!» Сузились льдинки глаз Торре. «Хватит тут характер показывать. Ты и без того на все горы уже прославился». «А еще ученик Вейриена. Наш позор!» «Мне необходимо поговорить с Нейрилем, мастер!» Вдруг искренне сказал полукровка. «Я смогу доказать, что он не замешан в темном ритуале!» «Как? Неужто нашел истинного виновника?» Насмешливо скривился Вейриен. «Но мне не хватает малого, чтобы найти!» «Если бы лорд не был виновен, то не стал бы запирать замок, а он везде заслоны духов выставил. Приготовился к обороне. Если совет позволит, будем штурмовать. Он же не спустил на вас духов рода, но может сделать это в любой момент. Кроме того, еще существует угроза схода лавин. Два поселения Дальегов ночью похоронило, видишь?» Он мотнул головой вправо, показав на огромные груды льда и щебня, сползшие с вершины в межгорную долину длинным раздвоенным языком, чудом не зацепившим замок. «Вот где были заняты духи рода Раэн», — оценил я. «Они расклинили лавину так, чтобы не пострадало их гнездо. Зато заживо погребли Дальегов. Вряд ли кто-то из селян уцелел целел, да еще ночью». Склон горы крутой, оползень наверняка сошел мгновенно. И неизвестно еще, что творится в недрах горы. Ночью внизу был мощный обвал. Остановить никто не успел. С досадой поморщился мастер. Темный ритуал был проведен именно тут, в недрах. Уйди, Ярен. Мне не хочется отвечать за ваши горячие, но глупые головы перед советом кланов. А ты еще и эту гадость с себя не удосужился снять. Его взгляд скользнул по черным браслетам. Из гордости заглушки носишь или в качестве редкого украшения решил присвоить. Щеки полукровки нежно порозовели. Он почему-то виновато покосился на меня, затем очень зло на Таре и упрямо сжал губы. Процедил. Пусть снимает тот, кто нацепил. Меня посетило подозрение. Не понял, Юрен, ты мог от них избавиться? Полукровка покраснел еще гуще. Мог но знать об этом совету ни к чему. Придумают какую-нибудь дрянь еще хуже специально для меня. И тут я впервые увидел, чтобы белый Вейриен, да еще высший мастер, опустился до гнусного шантажа. Таре пригрозил. Если не уберешься отсюда в течение минуты вместе со своим другом, Ярен, то... Он сделал эффектную паузу, а полукровка заинтересованно вздернул бровь. И Вейриен не разочаровал. Я самолично подскажу лорду Эстебану идею для твоих оков. Он, кстати, вот-вот прибудет сюда для переговоров с Нейрилем. Только его и ждем. И поверь мне, младший Фьер Ирдари, мои заглушки ты уже не сломаешь». Полукровка только презрительно фыркнул. Таре устало махнул рукой. «Ну хорошо, ученик Рагора. Последнее предложение. Помоги нам с поиском Меледи Она бесследно пропала после отъезда принца Лаирина из дома. Когда, никто не знает. Сегодня утром обнаружили, что ее замок пуст. Оставшиеся ласки сейчас горы обшаривают, но пока никаких следов. Я похолодел. Ерен опустил голову, изучая следы на вытоптанном и раскисшем снегу. Тяжело вздохнул. «Какая тьма творится в Белогорье, уму непостижимо!» «Твоя взяла таре. «Я ухожу». «И друга не забудь!» На лице Белоглазого нарисовалось явное облегчение, но он тут же заподозрил подвох. «Ты что задумал, неугомонный?» «Как что? Уйти отсюда?» «Ты со мной, Дигера? Позволь мне повести. Ерен положил мне ладонь на плечо. «А браслеты?» — спросил я. «Не помеха в этом деле». «Ты же не ходишь тропами духов, и у тебя нет духа-хранителя». «Не хожу». «Но в виде исключения мой наставник научил одной ваириенской лазейке. Яран покосился на загадочно улыбнувшегося Таре и завлек подобранный в долине камень и быстро, пока ваириен не разглядел, вставил в гнездо на рукояти меча. Взгляд Белоглазого с подозрением скользнул по оружию. «Это еще что?» «Талисман на счастье!» Нахальные инсейские глаза даже не дрогнули. «Что-то не верится». С каких это пор ты начал верить в талисманы? — Иди уж, не испытывай мое терпение. Я даже калиточку у лазейки придержу. — Не стоит, мастер, справлюсь, — вежливо отказался полукровка. — Так ты идешь, Дигера? Я кивнул, но Рогнус запаниковал. — Дигера, не ходи с ним, я не сави... Камень озарился ярким светом. Голос духа смялся в угрожающий вой, к которому добавились другие незнакомые голоса. — Вот провёл, провел! — выргулся Тарей, мгновенно обнажив сверкнувшие белыми лучами мечи, рявкнул. — Духи Раэн, я требую! «Прочь, — Прочь, Верен! рыкнуло что-то на него. Я не успел ни удивиться, ни испугаться. Ослепительная вспышка, желудок подскочил к горлу и отпрянул, а мои ноги уже утонули в мягком ворсе ковра, устилавшего огромный мрачный зал с высокими и узкими витражами в бойницах. «Рот Райан приветствует вас, младшие лорды!» Прогремел мощный глаз под сводом. «Йоренфьер Ирдари, твой меч обнажен. Следует ли нам понимать это как вызов?» «Ни в коем случае. Я обнажил его, чтобы отдать честь хозяину дома, а не для объявления войны!» Не растерялся полукровка. «По-моему, он попросту забыл вложить клинок в ножны». «Меня зовут, мой принц. Позже продолжу и надеюсь тебя сильно удивить. Видишь, ли, следующие письма я продиктовал духу уже позже, под тем свидетельством, что сохранил посланника, долженный мне старшим братом и моя память. А с некоторых пор я уже не могу доверять ее содержимому. Но об этом потом. Заклинаю тебя на правах друга, Лейрин, будь осторожен с духами предков!» Без королевы они потеряли берега дозволенного».